41. Всё ли кончено с парнем в Мальме, она не знала. А имя Больтазар как раз могло принадлежать кому-то во вкусе Михаила Рёнинга. Когда Фариду ещё и удалось заполучить фотографию уроженца провинции Скона, она не могла представить, чтобы Рёнинг добровольно оставил такого симпатяшку всего через 3 дня, в то время как планировалось, что он проведёт там целых 2 недели. Конечно, существовала вероятность того, что устал Больтазар, но Рённим к ней был человеком, от которого просто устаёшь. Если кто-то и уставал, так это он, всегда он, без исключений. Третьим и, по её мнению, наиболее вероятным вариантом было то, что после их разговора в поезде он просто передумал. Хоть угрозы совести никогда не были ему свойственны, Но в конце концов он был достаточно логически мыслящим существом, и одного лишь объявления её в розыск из-за угрозы национальной безопасности должно было быть более чем достаточно, чтобы он понял: Слейзнера нужно остановить любой ценой. Так или иначе, он вернулся в Копенгаген, и настроение у неё улучшилось. Несмотря на все неудачи и проблемы, несмотря на раны на голенях, которые после охлаждающих мазей и многих часов с приклеенными пакетами со льдом всё ещё горели, даже несмотря на ужасную судьбу Цяна, она вновь обрела надежду на то, что у них всё ещё есть шанс. Несколько часов назад Рённинг вернулся к себе в квартиру на Лили Истэтгаде. Обнаружил этот фарит, когда на абум определил местоположение его мобильного. Тогда они решили ещё раз попытаться переубедить его. Иметь инсайдера, кого-то, кто мог бы внимательно следить за Слезнером и его деятельностью, было бы огромным плюсом. По этой причине она только что бросилась вниз на тротуар около приюта Menan's Yam и начала неистово царапать себе предплечья, качая головой в капюшоне, вжатый вперёд. как все наркоманы в округе. Всё для того, чтобы Рёнинг, выйдя из ворот на противоположной стороне улицы и привычно осмотревшись прежде, чем двинуться дальше, не зацепился за неё взглядом. Пятью минутами ранее она как раз преодолела точку притяжения бедности и в равной степени нелегальных схем на углу Истедгаде. План был прост: подняться наверх, постучать ему в дверь и поговорить с ним в спокойной обстановке. рассказать всё то, что ему неизвестно. Но как раз в тот момент, когда она собиралась перейти улицу в сторону его ворот, Фарид сообщил ей через гарнитуру, что, похоже, Рёник собирается покинуть квартиру. В мгновение ока ей пришлось всё переиграть и импровизировать. Это был не тот разговор, который они могли бы вести где угодно и в спешке. Им нужно было спокойное место, а главное, им нужно было время. «На экране видно, что он идёт в направлении площади Хальмторвит. Так?» — сообщил Фарид из фургона, припаркованного в ста метрах оттуда около выставочного комплекса Окснес-Халлен, близ мясного квартала Кэтбюин. «Да», — ответила она, следя глазами за Рёнингом. «Думаешь, он идёт в управление?» «Значит, он направляется не в DJI Bune, чтобы играть в боулинг». Я предлагаю взять его на Столтенберг с гады». Она встала с тротуара в тот же момент, как Рёнинг скрылся за углом по направлению кольцевой развязки, где всего несколько лет назад толпились проститутки, борясь за лучшие места. Теперь же щётка джентрификации вычистила бордюры и вытеснила проституток в восточную часть улицы Истетгады или в сложную часть, как называли кварталы ближе к центральному вокзалу. То, что Рёнинг направлялся на работу, не было абсурдным предположением. Так в целом всегда обстояло дело, когда он пересекал Хальм-Торвет, если только не шел в свое любимое индийское заведение Тандури-Масала. Это говорило о том, что он намеревался прервать свой отпуск, что она как раз и собиралась ему предложить. На самом деле, именно там, в глубине коридоров шестого этажа управления, он мог принести наибольшую пользу. Я сейчас проезжаю мимо него, сказал Фарид, и он явно охотится не за куриным палаком с Балти. Хорошо, увидимся около Столтенберга. Дуня побежала в сторону Истэгда и дальше вниз к центральному вокзалу. Она делала большой крюк, но другого варианта не было. К счастью, она была на пике своей формы, в отличие от Рёнинга, который упорно отказывался надевать беговые кроссовки. Улица Столтенбергсгаде находилась всего в двух кварталах от управления и была действительно последней точкой, где можно было перехватить Рёнинга. Проблема была в том, что его маршрут пролегал через один из самых густонаселённых районов города, особенно в это время в середине дня. На улице Тиетгенсгаде, ведущей в очередь железнодорожные пути, толпились путешественники. Там было почти так же многолюдно, как в зале прибытия, где ей пришлось бежать зигзагом, чтобы ни с кем не столкнуться. Затем он должен был пройти до юго-западного угла Тивали, где на тротуарах будет становиться ещё многолюднее. Только когда он свернёт направо вниз по улице Бернсторфсгаде, Людей начнёт становиться меньше, и уже около Столтенсбергсгаде должно быть достаточно пустым, чтобы никто из посторонних не успел отреагировать на происходящее. О'кей, I's здесь. Услышала она Фарида, пока протискивалась через восточный вход в зал прибытия и переходила улицу, лавируя между автомобилями, которые начинали ускоряться, так как только что загорелся зелёный. Встань немного поодаль, чтобы он не среагировал на машину. Когда она перешла на сторону Тиволи, там было так много людей, что ей пришлось выскочить на велосипедную дорожку, где, несмотря на то, что все велосипедисты, звонящие в звоночки, ехали ей навстречу, она могла бежать на максимальной скорости до следующего перекрёстка. «Окей, вижу его», — сказала она, переводя дыхание и следя за Рёнингом глазами. «Он сейчас пересекает Бернсторф с гадой». Хорошо. Тогда он должен быть здесь с минуты на минуту. Дуне приготовилась перейти улицу, как только Рёнингс свернёт направо к Столтенбергсгаде, но вместо этого он продолжил идти прямо. О'кей. У нас проблема, сказала она. Он идёт дальше по направлению к Хансу-Кристиану Андерссону. Почему? Ханс тебя заметил? Нет, даже не посмотрел в мою сторону. Я иду следом. Держа Рёнинга в поле зрения на достаточном расстоянии, она продолжила движение к бульвару Андерссона и дальше к улице Стормгада, пока они с Фаридом пытались определить, куда он направляется. Но они не имели ни малейшего представления. Это был, в принципе, не квартал Рёнинга. Тем более внизу, около канала Фредриксхольм, который, по его словам, был таким живописным и милым, что у него случался острый приступ синдрома Туретта каждый раз, когда он случайно проходил мимо. На этот раз, однако, не было. Похоже, что он просто случайно там оказался. Напротив, он шёл всё более и более целеустремлённо, постоянно глядя на наручные часы, как будто опаздывает. Через пару сотен метров, пройдя по булыжникам вдоль Гамилл-Странд, он сел за пустой столик на террасе кафе «Диамантен». «Какого черта?» Она остановилась и посмотрела ему вслед. «Диамантен — это ведь ее место. Место, куда она всегда приходила и пряталась среди туристов, когда ей нужно было остаться одной. Настоящий житель Копенгагена даже не подумал бы о том, чтобы сюда прийти. Кроме нее...» а теперь очевидно еще и Рёнинга. Именно сюда она попросила его прийти в последний раз, когда он помог им, пару месяцев назад. После нескольких поездок ему, наконец, удалось достать мобильный телефон с Лейзнера, который Фарид с Сяном позже взломали и установили на него GPS-передатчик. Тогда они успели обменяться несколькими словами, но не более, так как ей пришлось исчезнуть и оставить большинство вопросов без ответа. Осознав, как всё сходится, она рассмеялась. "И что там такого смешного?" спросил Фарид. "Иду туда", сказала она, собираясь преодолеть последние 20 метров. "Подойду к нему". Конечно же, он дразнил её за сранец. Типичный его юмор. Ещё и поняла она это только сейчас. Он, конечно же, прекрасно знал, что она будет следить за ним ещё до того, как покинул квартиру. А какое место может быть более подходящим для встречи? Чёрт возьми, как ему достанется, как только это всё закончится. Три шага спустя всё изменилось. Цветное стало чёрно-белым. Белое чёрным. Синопсы в её мозгу не поспевали, и ей пришлось потратить всю энергию на то, чтобы продолжать двигаться так, чтобы ей удалось отклониться в сторону по достаточно естеной дуге подальше от кафе, чтобы не встать там, рискуя привлечь к себе взгляды. Она приметил его только на долю секунды и уже пыталась найти альтернативное объяснение, но поиски оказались тщетными. Таковых не было. Это не было неудачным совпадением. Это был Слейзнер. Словно призрак среди бела дня он подошёл с другой стороны. Их разделяло не более 5 метров, когда они прошли мимо друг друга. Единственным положительным моментом было то, что он смотрел на что-то другое позади неё. В тот момент пазл начал складываться, одна деталь за другой. Но это не могло быть правдой. Нельзя, чтобы это было правдой, как будто доказательства внезапно указывали на то, что земля плоская, она отказывалась их принять. Даже когда она наконец осмелилась остановиться, повернуться и увидеть, как он пожимает руку Рёнингу и садится напротив него, даже тогда она не могла в это поверить. Дуня, ци там, услышала она Фарида через некоторое время. Что происходит? «Слейзнер! Вот что происходит, Фарид! Ким чертов Слейзнер!» «Но я не понимаю. Какое отношение он имеет к этому, не пытайся понять. Просто включи микрофон на его мобильнике и выведи его в динамике, так, чтобы я могла...» «Правильно ли я понимаю? Ты всерьез о том, что Рёнинг и...» «Фарид, черт возьми!» — прошепела она. «Просто делай, что я говорю!» Я в процессе, бытьстрее никак. По крайней мере, похоже, что он положил мобильник. Голос Фарида прервал громкий треск, за которым последовал насколько искажённый, настолько и прерывистый набор звуков, прежде чем начали проявляться голоса. Камилла Крюстхов, произнёс один из них, вероятно, Рёнинг, с ха и двойной ф. Точная. — раздался голос Слейзнера, пока официант наливал шипящую минеральную воду совсем рядом с мобильником. «Просто дай мне ее номер ID, и я позабочусь об этом. Не проблема». «Отлично», — сказал Слейзнер, потягивая воду. «И как ты понимаешь, это то, что, по крайней мере, на данный момент нужно держать в тайне». «Конечно. Только если это не...» Нет, нет, нет. Не беспокойся об этом. Здесь нет никаких нарушений, вообще никаких. Единственная ради чего всё это затевается это чтобы ей помочь. Это единственное, чего я хочу. И как ты сам знаешь, сейчас она представляет опасность не только для себя, но и для всего. Но ты понимаешь, о чём я? На самом деле нет. Не совсем. «Микаэль, что я хочу сказать? Если это утечет слишком рано, то все полетит к черту, и единственный человек, кто в итоге проиграет, так это она сама. Понимаешь?» «Да. А есть ли что-то еще, что мне нужно знать?» «На данный момент нет. Более подробная информация будет появляться по ходу дела. Но прежде мне нужно знать, что я могу полностью доверять тебе». Ну, конечно, можешь. Хорошо, ловлю на слове, и это здорово. Отлично. Слезнер замолчал на мгновение, прежде чем снова взял слово. Но если тебе больше нечего добавить, предлагаю на этом закруглиться. О'кей? Хотя подожди, кое-что у меня на самом деле есть, сказал Рёнинг. Валяй. Возможно, ты помнишь, что я обновлял защиту твоего мобильного месяц или около того назад. Да, безусловно. Её надо снова обновить. Нет, в этом не должно быть необходимости. Но учитывая всё, что произошло, и раз уж мы здесь сидим, я решил проверить, всё ли там в порядке, если ты не против. Конечно, без проблем. Всегда, пожалуйста. Вот. Было слышно, как мобильный подняли и передали. Затем, как Слейзнер пьёт, наливая в стакан минеральную воду и снова пьёт. Ой-ой, услышали они Рёнинга через некоторое время. Когда ты в последний раз составлял его без присмотра? Что такое? Ты что-то нашёл? Много чего. Просто посмотри на это и это, видишь? Твою мать. Это она? Что? Да? Она? Возможно, но ничего страшного. Должно быть достаточно. Просто голос Рёнинга оборвался и сменился треском, длившимся несколько секунд, прежде чем наступила полная тишина.